Вот уже битый час Рекс пытался выбраться к обжитым кварталам из спутанного лабиринта переулков и развалин. Сидеть в отеле, но не поворачивался язык назвать вполне уютное место ночлежкой, быстро надоело. К тому же Винс опять куда-то свалил, а Рексу по возвращении на базу наверняка придется отчитываться. Раз так нефиг сидеть. Надо продолжить наращивание полевого опыта. То есть идти на прогулку. Поперся, блин. Не помогли ни карта в очках, ни система точного позиционирования. Если же верить снимку со спутника и спутниковой же навигации, то Рекс сейчас стоял в центре здоровенного здания, а не посреди узкой улицы, заваленной обломками. Фигня какая-то. Поэтому, когда неподалеку ударили несколько автоматных стволов, рейдер на слух определил место перестрелки и направился в обход. Кто же мог знать, что полуразрушенная городская застройка настолько искажает направление звука? Лихо. Иных мыслей при виде открывшегося зрелища в голове не возникало. Рекс было потянулся к оружию, но потом узнал мужчин и девушку с ними, поэтому плавно убрал руку от пистолета-пулемета. Возле подъезда относительно целой пятиэтажки двое корейцев красиво рассаживали мертвецов. Четверо ребят лет 18-19 были застрелены, а теперь их тела устраивали так, чтобы они сидели по двое с каждой стороны от входа. Прямо почетный караул. Убитых привалили к стенам, после чего один из азиатов взял валявшийся на земле баллончик с краской и, безо всяких сантиментов, разжав покойнику челюсти, вбил баллончик ему в рот. Сумин, что-то рисовавшее на стене промышленным маркером, оглянулась, послала Рейдуру лучезарную улыбку и вернулась к своему занятию. Несколько небрежных движений, на старой кирпичной кладке появилось изображение перечеркнутого баллончика, а рядом с ним антенка со сходящими радиоволнами. После этого девушка отбросила маркер, и легкая походка направилась к Рексу. «Это частная вечеринка, или каждый может присоединиться?» — спросил он. «Вечеринка уже закончилась», — развела руками Сумин. «Так что поучаствовать не удастся». «А ты чего здесь?» «Один». «Приказа сидеть на месте не было». «Значит, решил прошвырнуться?» «Ага, с местности знакомлюсь». «А за что их? Ну, если не секрет». Кореянка подошла уже совсем близко, и Рекс учуял запах пороховой гари от ее оружия. «Не секрет», — ответила собеседница. Собирались посягнуть на то, на что посягать не стоило. Влезли изгадить чужую работу, сделанную в память об одном... Тут она запнулась, подбирая верное слово. Об одном редком человеке. В связи с чем были использованы в качестве показательного примера для остальных, кто захочет повторить их подвиг. «Прикинь, три группы краскадрочеров провоцировала...» Она кокетливо улыбнулась. «А вылезла только одна. Старею, наверное». Девушка рассмеялась. «Или, может, кроли так боятся?» «А посмотреть на работу, ну, которую пытались изгадить, можно?» «Конечно, можно показать. Буду благодарен». Кивнул Рекс, которому действительно было интересно. «Идем». Девушка поманила его за собой. Рейдер поднялся по короткой лестнице и проследовал за своей спутницей в подъезд. Уже в холле стало ясно – Недавно тут кто-то контовался, а потом в спешке свалил. Пакеты с мусором в углу, аккуратно сложенные вдоль стены обломки кирпичей, самодельный стол, скамьи и то и другое, уже частично раскуроченное, следы промлепучки на окнах, видать, крепили пленку. Здесь явно жили и пытались создать уют. Но местные вандалы уже расстарались, часть мусора расшвыряли, углы загадили, плюс следы свежей крови на полу тоже добавляли настроение. На стене была нарисована картина. Красивая. Не то, что прям уж правдоподобная или там высоко талантливая, но очень запоминающаяся. На картине в натуральный рост неизвестный графитчик изобразил встроенную девушку в старинном платье и белом передничке. Девушка, прикрыв глаза, стояла на тропинке, ведущей к далекому и очень уютному дому из белого камня, тоже старинному, с широкой лестницей, перильцами и тепло горящими окнами. Лицо у девушки было словами не передать. Рекс, например, не понимал, как при помощи красок можно изобразить облегчение, надежду, умиротворение. Но у художника получилось, несмотря на общую мультяшность. «Вот», — сказала Сумин, указывая на граффити, — «вот это они хотели испортить». Рейдер пригляделся и увидел пятно ярко-желтой краски на одном из окон. Видимо, от этой точки собирались либо все закрасить, либо написать какую-то похабщину, но не успели. А теперь в полумраке казалось, будто в домике из белого камня одно окно светится ярче прочих. «Хорошо, что не успели», — сказал Рекс и добавил совершенно искренне. «Офигительный рисунок. Но ты ведь не только из-за красоты заботилась защитой. Но я же сказала, редкая девушка. Была. Хорошая». «К тому же я пообещала, что прослежу за сохранностью, а слово надо держать. Особенно слово, данное нужным людям», — серьезно ответила Кореянка. «Знаешь, я теперь понимаю, почему Винсент весь вечер провел только с тобой, тогда как остальные меняли девчонок в час по паре», — сказал задумчиво Рекс. «Я так думаю, наши вчера очень ему завидовали». Сумин закатила глаза и сказала, легонько ткнув собеседника в бок. «М -м, «Комплименты? Обожаю». Скажи еще что-нибудь, у тебя неплохо получается». «Не», — улыбнулся Рекс, — «не хочу от Винса в морду получить». Девушка игриво рассмеялась. Смех странно дисгармонировал с запахом выстуженного помещения, сгоревшего пороха и свежей крови. «Я тебя не выдам», — ответила она, отсмеявшись, и добавила. «А правда, сестрица говорила, приятный ты, малый?» Кориенка взяла спутника под руку и доверительно сказала, слегка понизив голос. «Кстати, ваши не зря завидовали Винсу» в наре удовольствия только узкого профиля а я специализируюсь на широком рекс удивленно вскинул брови явно не понимая что имеет в виду собеседница да не в том смысле в каком ты подумал сказала девушка увлекая рейдера обратно на улицу вот говорила мэрлен что у тебя все на лице написано но я не поверила с лицом прям беда какая то сделанным сожалением вздохнул рекс прям хоть новое пришивай он посмотрел на убитых графитчиков и спросил а краска дрочеры Входит в широкий профиль чьих-то или так, для души? В это время в верхнем углу линзы очков замигала иконка сообщения. Рекс пробежался по кнопкам на дужке и раскрыл текст. «Перебазируемся. Гуляешь, небось? Возвращайся в номер. К тебе подойдет проводник, скажет от новой волны. Ответишь, что тебе и старое не надоело». Тем временем Сумин подняла руку и активировала планшет на предплечье. Скользнула взглядом по пришедшему сообщению, после чего повернулась к Рексу и спросила. «Ну, так ты куда сейчас, на исходную?» Он посмотрел на нее удивленно. «С чего взяла?» Девушка пожала плечами. «Да так. Может, тебе проводник нужен? Район здесь старый, путанный». Рейдер покачал головой. «Разберусь, спасибо». «То есть не провожать?» «Не». «Жаль, могли бы поболтать». «С тобой интересно, а меня всегда прет от новой волны». Ее спутник на миг застыл, а потом сказал. «Да, но мне и старая не надоела». Сумин улыбнулась и шепнула. «Толковый. Мэрлин всегда самую суть схватывает, но все равно наивный. А если я на самом деле сообщение перехватила и свою игру решила затеять?» «Блин», — досадливо ругнулся Рекс. Несколько минут они шли молча, а потом Рейдер сказал. «Я все больше и больше завидую своему старшему». Научиться бы так, в секторе всего несколько суток, а лучшая женщина уже твоя и все схвачено. Как у него это получается? Я своя собственная. После секундной паузы ответила Кориенко. Но за лучшую прощаю. А что у Винса все схвачено, так хватает правильно. Со временем научится, если, конечно, не помрешь раньше. От этих ее слов Рекса пробрала холодком. Вспомнились вчерашние трупы на площади и короткий взмах ножа. А спокойные и учтивые корейцы из стройки прикрытия, которые сейчас шли, отставая на пару шагов, накануне выглядели вовсе не так дружелюбно. Мало того, были готовы убить своего же по-единственному знаку этой хрупкой девушки. «Скажи, в этом мире вообще есть хоть что-то, что именно такое, каким кажется на первый взгляд?» Прервал молчание Рейдер. «Наверное, есть», — весело ответил Усумин. «Но мне ни разу не встречалось».